Глава 9. Человек с кушаком набитым золотом. Прошло более недели, и за это время злой рок, преследовавший завет в этом плавании, дал себя знать еще явственнее. В какие-то дни мы еще чуточку продвигались вперед, в другие нас попросту сносило назад. Наконец нас отнесло так далеко на юг, что все девятые сутки мы болтались туда-сюда ввиду мыса Рат и дикого скалистого побережья по обе его стороны. Капитан созвал совет, и было принято какое-то решение, которое я до конца понять не мог, а видел только его следствие. Встречный ветер стал для нас попутным, и значит, мы повернули на юг на десятые сутки к вечеру волнение пошло на убыль зато пал туман сырой белесый и такой густой что с кормы не разглядишь носа весь вечер выходя на палубу я видел как матросы и капитан с помощниками припав к фальшборту, борту напряженно вслушивались нет ли бурунов я понятия не имел что кроется за этими словами, но чуяла в воздухе опасность, и она будоражила меня. Часов, наверное, в десять, когда я подавал ужинать мистеру Риаку и капитану, Брик с громким треском обо что-то ударился, и тотчас послышались крики. Оба вскочили. «Налетели на риф!» — воскликнул мистер Риак. «Нет, сэр», — сказал капитан, — «всего-навсего на какую-то лодку». И они поспешили на палубу. Капитан оказался прав. Мы наскочили в тумане на лодку. Она раскололась пополам и пошла ко дну, а с ней вся команда. Спасся лишь один человек. Он, как я узнал потом, был пассажиром и сидел на корме. Все остальные сидели на банках и гребли. В миг удара корму подбросило на воздух, и пассажир, сидевший с пустыми руками, хоть и связанный в движениях ворсистым плащом ниже колен, подпрыгнул и ухватился за бушприт нашего брига. Видно, он был удачлив, ловок и наделен недюжинной силой, если сумел спастись в подобной передряге. А между тем, когда капитан привел его в рубку, и я впервые его увидел, лицо у него было невозмутимое словно ничего не случилось. Он был невысок ростом, но ладно скроен и проворен как коза. Лицо его с открытым славным выражением загорело до черноты, было усеяно веснушками и изрыто оспой. Глаза, поразительно светлые, были с сумасшедшинкой. В них плясали бесенята, и это одновременно привлекало и настораживало. А, скинув плащ, он вытащил и положил на стол пару превосходных, оправленных в серебро пистолетов, и, на поясе у него, я увидел длинную шпагу. Он обладал к тому же изысканными манерами и очень любезно выпил за здоровье капитана. В общем, судя по первому впечатлению, Я предпочел бы назвать такого человека своим другом, а не врагом. Капитан тоже внимательно изучал незнакомца, впрочем, скорее его платье, чем его особу. И неудивительно. Сбросив плащ, гость явился нам в таком великолепии, какое нечасто увидишь в рубке торгового брига — шляпа с перьями, пунцовый жилет, черные плисовые панталоны по колено, синий мундир с серебряными пуговицами и нарядным серебряным галуном дорогое платье, хоть и слегка пострадавшее от тумана и от того, что в нем, как видно, спали. — Я очень сожалею о вашей лодке, сэр, — сказал капитан. «Какие чудесные люди пошли ко дну!» — сказал незнакомец. «Я отдал бы десять лодок, лишь бы увидеть их снова на земле». «Ваши друзья?» — спросил Хозисон. «В ваших краях таких друзей не бывает!» — был ответ. «Они бы умерли за меня, как верные псы!» «Все же, сэр!» — сказал капитан, продолжая зорко следить за гостем. Людей на земле столько, что на всех их лодок не хватит. — Верно, ничего не скажешь, — скричал незнакомец. — Как видно, вы, сэр, человек весьма проницательный. — Я бывал во Франции, сударь, — произнес капитан, явно вкладывая в свои слова какой-то иной скрытый смысл. — Как и много других достойных людей, смею заметить, — отвечал гость. — Без сомнения, сэр, — сказал капитан. — К тому же в красивых мундирах. — Ого, — сказал незнакомец. — Так вот куда ветер дует. И он быстро положил руку на пистолет. — Не торопитесь, — сказал капитан. — Не затевайте лихо раньше времени. — Да, вы носите французский военный мундир. — А говорите, как шотландец. — Ну и что ж такого? Много честных людей в наши дни поступает так же, и право нисколько от того не проигрывает. — Ах так, — сказал джентльмен в нарядном мундире, — значит, и вы в стане честных людей. Это означало в стане якобитов. Ведь в междуусобных передрягах подобного рода каждая сторона полагает, что лишь она вправе называться честной. — Судите сами, сэр, — ответил капитан. — Я истый протестант, за что благодарю Господа. Это было первое слово, сказанное им при мне о религии, а позже я узнал, что на берегу он исправно посещал церковь. — При всем том я способен сочувствовать человеку, который прижат к стене, но не сдается. «Правда — Правда? — спросил Якобит что ж, если говорить на чистоту, я из числа тех честных джентльменов, которых в сорок пятом и сорок шестом году настигла беда. И уж если быть до конца откровенным, мне не поздоровится, попадись я в лапы господ красных мундиров. Итак, сэр, я направлялся во Францию. В этих местах французское судно, Оно должно было меня подобрать, но прошло мимо в тумане. От души жаль, что вы не поступили так же. — Мне остается сказать одно. У меня найдется чем вознаградить вас за беспокойство, если вы возьметесь высадить меня там, где мне надобно. Во Франции? — сказал капитан. — Нет, сэр, не могу. — Если бы там, откуда вы сейчас, об этом еще стоит поговорить. Тут он, к несчастью, заметил в углу меня и мигом отослал в камбус принести джентльмену ужин. Можете мне поверить, я ни минуты не потратил даром, а когда вернулся в рубку, увидел, что гость снял свой туго набитый кушак и вытряхнул из него на стол две или три генере. Капитан же переводил взгляд с гиней то на кушак, то на лицо незнакомца. Мне показалось, что он заметно возбужден. — Половину и я к вашим услугам! — вскричал он. Незнакомец смахнул Геней обратно в кушак и снова надел его под жилет. — Я уж вам говорил, сэр, моего здесь нет ни гроша. Деньги принадлежат вождю моего клана. Он почтительно коснулся своей шляпы. А я всего лишь гонец. Глупо было бы не пожертвовать малой таликой ради того, чтобы сберечь остальное. Но я счел бы себя последней скотиной, если бы слишком дорого заплатил за спасение собственной шкуры. «Тридцать геней!» если вы высадите меня на побережье, и шестьдесят, если в Лох-Линне. Хотите — берите, нет — ваше дело. — Так, — сказал Хозисон, — а если я выдам вас солдатам? — Просчитаетесь, — ответил гость. — Имущество у моего вождя было бы вам известно конфисковано, как и у всякого честного человека в Шотландии. Его поместье прибрал к рукам человек, именуемый королем Георгом, и ренту теперь взимают, вернее, пытаются взимать его чиновники. Но, к чести Шотландии, бедняки-арендаторы не забывают своего вождя, даже если он в изгнании, и эти деньги — часть той самой ренты, на которую зарится король Георг. Вы, сэр, мне кажется, человек с понятием — Так скажите сами, если эти денежки попадут туда, где их может загробастать правительство, много ли перепадет на вашу долю? Не слишком, конечно, отозвался Хозисон и, помолчав, сух прибавил, если про них узнают. А я, надо думать, сумею держать язык за зубами, если постараюсь. Тут-то я вас и проведу, — вскричал незнакомец Подвох за подвох. Если меня схватят, всем станет известно, что это за деньги. «Ну, видно, делать нечего», — сказал капитан. «Шестьдесят геней кончено. По рукам?» «По рукам», — сказал гость. Капитан вышел. Что-то очень поспешно, как мне показалось. И мы с незнакомцем остались в рубке одни. В те времена, когда сорок пятый год был еще так недалек, очень многие изгнанники с опасностью для жизни возвращались на родину — повидаться с друзьями, либо собрать немного денег. Что же до вождей шотландских горцев, у которых конфисковали имущество, только и слышно было разговору, как их арендаторы отказывают себе в последнем, чтобы изловчиться посылать им деньги — а собратья по клану буквально на глазах у солдатни ухитряются собирать эти деньги и переправляют на материк под самым носом удобблестного британского флота все это разумеется я знал понаслышке а вот теперь собственными глазами видел человека которому грозила смертная казнь за каждую из этих провинностей и еще одну сверх того он не только участвовал в мятеже не только переправлял контрабанды ренту но и пошел служить под знамена французского короля людовика и как будто всего этого было мало он носил на себе пояс набитый золотыми каковы бы ни были мои взгляды такой человек не мог не вызвать у меня живейшего интереса значит вы якобит сказал я оставив перед ним ужин да ответил он принимаясь за еду «А ты, судя по твоей вытянутой физиономии, верно, Вик?» «Виги» или «Вига-муры», насмешливая прозвище приверженцев короля Георга. «Середка наполовинку», — ответил я, опасаясь его рассердить. «На деле же я был самый завзятый Вик, какого только удалось воспитать мистеру Кэмпбеллу». «А это значит, пустое место», — отрезал он. Но что я вижу, мистер Серёдка, наполовинку? Бутылка-то пуста. Мало того, что содрали шестьдесят геней, так ещё и жалеют глоток спиртного. «Я схожу, попрошу ключ», — сказал я и вышел на палубу. Стоял всё такой же густой туман, но волнение почти улеглось. Никто точно не знал, где мы находимся. Ветер или то немногое, что от него осталось, нам неблагоприятствовал, и Брик был вынужден лечь в дрейф. Кое-кто из матросов еще прислушивался, нет ли бурунов, но капитан и оба помощника, сойдясь в кучку, о чем-то шушукались на шкафу. Сам не знаю почему, мне сразу подумалось, что они затевают недобрые, и первые же слова, которые я услышал, тихонько подойдя поближе, более чем подтвердили мою догадку, — произнес их мистер Риак. Так, словно вдруг напал на удачную мысль, а что, если выманить его из рубки? — Нам выгоднее, чтобы он оставался там, — возразил Хозисон. — Чтобы ему негде было развернуться со шпагой. — Это-то верно, — сказал Риак, — но так просто его не возьмешь. — Вздор, — сказал Хозисон. Отвлечем его разговорами, а потом схватим за руки. Вы с одной стороны, я с другой. Если же так не получится, можно и иначе, сэр. Ворвемся в обе двери и скрутим его, пока он не успел обнажить шпагу. При этих словах ужас и гнев охватили меня. И я возненавидел этих алчных, двуличных, кровожадных людей, с которыми судьба свела меня на бриги. Первым моим побуждением было убежать, но оно быстро сменилось другим, более дерзким. «Капитан», — сказал я, — «тот джентльмен спрашивает коньяку, а бутылка вся. Вы не дадите мне ключ?» Все трое вздрогнули и обернулись. «Ба! Вот и случай достать огнестрельное оружие!» — воскликнул Риак. «Слушай, Дэвид», — обратился он ко мне, — «ты знаешь, где лежат пистолеты?» «Как же, как же!» — подхватил Хозисон. «Дэвид знает. Дэвид славный малый. Понимаешь, Дэвид, дружище, этот головорез с шотландских гор навлекает на судно опасность. Я уж не говорю о том, что он заклятый враг короля Георга, храни его, Господь». Никогда еще с тех пор, как я попал на завет, меня так не обхаживали. «Дэвид то, Дэвид все». Но я ответил «Да, сэр», как будто это было в порядке вещей. «Беда, что наше огнестрельное оружие, от мушкетов до последнего пистолета, сложено в рубке, прямо под носом у этого человека, — продолжал капитан, — и порох там же. Ну, и если за оружием приду я или мой помощник, это наведет его на подозрение». — Но мальцу вроде тебя, Дэвид, ничего не стоит прихватить с собой рог-пороху да пару пистолетов, и это пройдет незамеченным. — Сумеешь изловчиться, я этого не забуду, если тебе понадобятся друзья, а они тебе еще как понадобятся, когда мы придем в Каролину. тот мистер Риак шепнул ему что-то на ухо. — Совершенно верно, сэр, — ответил капитан и вновь обратился ко мне. — И еще Дэвид... У того человека пояс набит золотом. Так вот, даю слово, кое-что перепадет и тебе. Я сказал, что сделаю, как он пожелает, хотя, по правде говоря, голос едва меня слушался. Тогда капитан дал мне ключ от рундучка со спиртным, и я медленно направился обратно в рубку. Что мне делать? Они были псы и воры. Они разлучили меня с Родиной, убили несчастного Рансома. Так неужели мне расчистить им дорожку к новому убийству? Но вместе с тем во мне говорил и страх. Я понимал, что ослушаться — значит пойти на верную смерть. Много ли могут против команды целого брига один подросток да один взрослый, будь они даже отважны, как львы? Все еще, обдумывая разные «за» и «против», так и не приняв твердого решения, я вошел в рубку и увидел при свете лампы, как Якобит сидит и уплетает свой ужин. И тут в одну секунду выбор был сделан. — Здесь нет моей заслуги. Не по доброй воле, а точно по принуждению шагнул я к столу и опустил руку на плечо Якобита. — Дожидаетесь, пока вас убьют? — спросил я. Он вскочил и взглянул на меня с красноречивым вопросом в глазах. — Да они все здесь убийцы! — крикнул я. — Полный брик душегубов. С одним мальчиком они уже расправились, теперь ваш черед. Ну — Ну-ну, — сказал он. — Я пока еще не дался им в руки. Он смерил меня любопытным взглядом. — Будешь драться на моей стороне? — Буду горячо сказал я, «Я — я-то не вор и не убийца, я буду с вами. — Тогда говори, как тебя зовут. — Дэвид Белфур, — сказал я, и, решив, что человеку в таком пышном мундире должны быть по душе пышные титулы, прибавил впервые в жизни из замка шос Он и не подумал усомниться в моих словах, ибо шотландский горец привык видеть родовитых дворян в тяжкой бедности, но у него самого поместья не было, и мои слова задели в нем струнку поистине ребяческого тщеславия, а я из рода стюартов, — сказал он, горделиво выпрямившись, — Алан Брэк, так меня зовут. С меня довольно того, что я ношу королевское имя. Уж не взыщи, если я не могу пришлепнуть к нему на конце пригоршню деревенского навоза с громким названием. И отпустив мне эту колкость, Словно речь шла о предмете первостепенной важности, он принялся обследовать нашу крепость. Кормовая рубка была построена очень прочно, с таким расчетом, чтобы выдержать удары волн. Из пяти прорезанных в ней отверстий только верхний люк и обе двери были достаточно широки для человека. Двери к тому же наглухо задвигались. Толстые, дубовые, они ходили взад и вперед по пазам и были снабжены крючками, чтобы по мере надобности держать их открытыми или закрытыми. Ту, что стояла сейчас закрытой, я запер на крюки, но когда двинулся к другой, Аллан меня остановил. «Дэвид», — сказал он, — «что-то не держится у меня в голове название твоих земельных владений» так уж я возьму на себя смелость говорить тебе просто, Дэвид. Самое выигрышные условие моего оборонительного плана — оставить эту дверь открытой. «Закрытой она будет еще выигрышнее», — сказал я. «Да нет же, Дэвид. Пойми, лицо у меня одно. Пока эта дверь открыта, и я стою к ней лицом, большая часть противников будет прямо передо мной» а это для меня выгодней всего. Он дал мне кортик, их было несколько на стойке, помимо оружия и пистолетов, и алан придирчиво выбрал один, покачивая головой и приговаривая, что в жизни не видывал такого скверного оружия. Затем он усадил меня за стол с пороховым рогом и мешочком, набитым пулями, и, свалив передо мной пистолеты, велел заряжать все подряд. Для прирожденного дворянина, позволь заметить, это будет получше занятие, чем воскребать миски и подавать выпивку просмоленной матрасне. Потом он встал посреди рубки лицом к двери и, обнажив свою длинную шпагу, попробовал, хватит ли места, чтобы ею управляться. «Придется работать только острием», — сказал он, вновь качая головой. «А жаль, тут не блеснешь». У меня как раз талант к верхней позитуре. Ну, хорошо. Ты продолжай заряжать пистолеты, да слушай, что я буду говорить. Я сказал, что готов слушать. Волнение теснило мне грудь, во рту пересохло, в глазах потемнело. От одной мысли о том, какая орава скоро ворвется сюда и обрушится на нас, ёкало сердце и почему-то не выходило из головы море, чей плеск я слышал за бортом брига и куда, наверное, еще до рассвета, бросят мое бездыханное тело. «Прежде всего, сколько у нас противников?» — спросил алан «Я стал считать, но у меня так скакали и путались мысли, что пришлось пересчитывать заново. Пятнадцать». алан присвистнул. «Ладно», — сказал он. «С этим ничего не поделаешь. Теперь слушай. Мое дело — оборонять дверь. Здесь я предвижу, схватка будет самой жаркой. В ней твое участие не требуется. досмотри да не стреляй в эту сторону, разве что меня свалит с ног. По мне лучше 10 недругов впереди, чем один союзничек вроде тебя, который палит из пистолета прямо мне в спину». Я сказал, что я и вправду не бог весть, какой стрелок. — Смело сказано, — воскликнул он в восторге от моего прямодушия. Не каждый благородный дворянин отважится на такое признание. — Но как быть с той дверью, что позади вас, сэр? — сказал я. — Вдруг они попробуют ее взломать? — А вот это уж будет твоя забота, — сказал он. — Как только кончишь заряжать пистолеты... Влезешь вон на ту койку, откуда видно в окно. Если кто-нибудь хоть пальцем тронет дверь, стреляй. Но это еще не все. Сейчас узнаем, какой из тебя выйдет солдат. Что еще тебе надо охранять? Люк, — ответил я. Но право, мистер Стюарт, чтобы охранять и то, и другое, мне потребуется еще пара глаз на затылке, ведь когда я лицом к люку, я спиной к окну — — Очень верное наблюдение, — сказал Аллан. — Ну, а уши у тебя имеются? — Правда, — воскликнул я. — Я услышу, если разобьется стекло. — Вижу в тебе зачатки здравого смысла, — мрачно заключил Аллан.